22 сентября 168 года, день определяется случившимся около битвы лунным затмением, у Пидны произошло сражение. Оно началось атакою фаланги столь стремительную, что сам Павел, участник многих битв, признавался, что испытал страх, легионы должны были отступить. Но при торопливом преследовании по гористой местности фаланга расстроилась и разорвалась. Этим воспользовались и римляне. Легионеры врубились в фалангу, и менее чем в час она была перебита почти до последнего человека. Македонине потеряли убитыми двадцать тысяч, одиннадцать тысяч было взято в плен. Персей бежал одним из первых, а вскоре, покинутый даже самыми близкими людьми, униженно в слезах явился в стан римлян и сдался со всеми своими сокровищами. Он украсил собою триумф Эмилии Павла и через несколько лет умер государственным пленником в городе Альбе. С битвы при Пидни Полибий считает начало всемирного владычества римлян, и не без основания. Действительно, здесь в последний раз римляне боролись с самостоятельным и цивилизованным государством. Последующие войны они вели или против бунтовщиков – или против так называемых варваров. С этого момента также замечается перемена и в политике Сената по отношению к побежденным. До сих пор Сенат всеми мерами старался не приобретать владений вне Италии, не держать за морями армии и никогда не облагать жителей побежденных государств налогами в пользу римской общины. Он нигде не убивал самостоятельной государственной жизни, и довольствовался тем, что Римская республика господствовала над другими государствами своей политическую и военную силу. Теперь от этих принципов были допущены совершенно важные отступления. Македония как государство была уничтожена, она обращена была в четыре союза городов по образцу греческих. Заключать браки и приобретать недвижимое имущество Можно было только внутри одного союза. Страна была навсегда обезоружена, только на севере для защиты от варваров сохранен был военный кордон. Все бывшие царские чиновники были выселены в Италию и за попытку вернуться наказывались смертью. Жители должны были доставлять в Рим ежегодную дань в размере половины того, что они платили своему прежнему царю. Подобным же образом поступили римляне и с Иллирией. В Греции все бывшие сторонники Персея подвергнуты были жестокому преследованию, многие были казнены. В Эпире до 150 тысяч человек были проданы в рабство. Впрочем, в отношении к побежденным противникам римляне были еще умереннее греков и должны были сдерживать свирепую ревность своих сторонников. Такие меры еще можно было извинить по отношению к Македонии, которая трижды начинала войну против Рима, но было явно стремлением поработить себе чужое государство и другой народ, когда Сенат стал самым несправедливым мелочным образом притеснять Эвмена Пергамского, который был верным и добросовестным союзником Рима и по своему личному характеру заслуживал полного уважения и доверия. Скорый вмен с грусти должен был понять, что римляне не желают допускать уже и полусвободных, и полусамодержавных союзников, а требуют полного подчинения и полной покорности.